Глава 20. Танец в огне. В день премьеры я плохо спала. Неудивительно, конечно. Кто и узнает, как воспримут мои потуги здешние, очевидно, нетребовательные зрители. Расчет был на что-то новое, чего никто не видел, и что захочется посмотреть еще раз. Впрочем, рассказывать направо и налево они не смогут. Но это и хорошо, потому что известность мне сейчас совсем ни к чему. Я пока так и не поняла, что можно делать, выбравшись из заведения Сибилы наружу. Но на тот случай, если я это когда-нибудь пойму, пока лучше не слишком высовываться. Девушки-танцоры у них тут встречаются, и магов куча. Нигде же не написано, что танцует именно пропавшая Барбара Леварио, которая вообще неизвестно, умела ли танцевать. Да умела, наверное. Вроде в допотопных обществах должны учить благородную девицу всякому такому. В, в общем, в любой другой день я бы пошла и умотала себя на тренировке. Но сегодня уматывать было нельзя. Силы потребуются вечером. Но в подвал я все же сходила и немного покидала в потолок огненные шары. Просто так, для разрядки. И с ранее мы еще раз все прошли. Сначала пешком, без шагов и музыки. Просто в пространстве, называя движение за движением. А потом с музыкой, но в половину реального темпа и без магических эффектов. Ранее же пришла помочь мне собраться, когда за окном сгустились сумерки. Размассировала мне спину, плечи, ноги, стерла какую-то легко пахнущую лимоном мазь, чего стало легче дышать и двигаться. Завязала пояс брюк и шнурки лифа, застегнула пояс, браслеты и ожерелья, закрепила прозрачные покрывала. Маску я держала в руке, чтобы надеть уже совсем перед выходом на сцену. Да, сцена мне предстояла маленькая и вообще, прямо скажем, специфичная. Но другой не дали. Пока. А потом, кто знает. Мы спустились вниз, к боковой дверке большого зала. Там царил обычный полумрак. На столах масляные лампы, да и то не на всех. И с другой стороны, где кухня, свет с печи. Впрочем, уже ничего не готовили, только подавали то, что запасали за день. И сохраняли еду, готовую по-древнему, как мне объяснили, рецепту. В печь с одной из сторон были вмонтированы большие кувшины, в них кипела вода. Сверху на них стояли блюда и миски с едой, которую накладывали из больших котлов. Даже если в котле уже подостыло, то над кипящей водой быстро нагреется. И если бы не какая-то магическая вентиляция, то едой бы давным-давно пропах весь дом. А так ничего, жить можно. Девчонки разносили эту самую еду и кувшины с выпивкой, улыбались, что-то отвечали постоянным клиентам. Жизнь шла обычным образом. Вот и славно. Не нужна нам сегодня неожиданность. Передо мной должны были танцевать Пин и Делия. А Лесса уже вышла на сцену, подсвеченную кем-то созданным магическим шаром. Села на лавку и попробовала инструмент. Ее приветствовали несинхронными хлопками. Узнали и радовались развлечению. Следом вышла Амата, встала рядом с Алессой, приготовилась петь. Петь я все равно что не умею. В моем активе только посиделки у костра с гитарой. И то играл всегда кто-то другой, и пели в хором. Так что насколько хорошо Амата пела сейчас песню, о том, как влюбленный парень добивался своей девушки, я бы не сказала. Поёт и молодец, в общем. Мелодия припева была бодрая и заводная, и ей подхлопывали. Это было хорошо. Аудитория отзывчивая, можно раскрутить на отклик. Следом пошла Делия с номером на тему как раз были танца, Но ей не выдали специального костюма. Она просто надела украшения поверх платья. И то, хоть и двигалась она немного скованно, на мой взгляд, и локтей с пальцами из нее торчало многовато, но музыку слышала и попадала в такт. Пинья, вышедшая следом, тоже попадала в такт. Она двигалась более уверенно и более плавно. И если Делия смотрела характерным таким взглядом не очень умелого танцора в вглубь себя, то Пинья вполне ловила какие-то горящие восторгом глаза среди зрителей и улыбалась в ответ «Молодец!» Ее провожали дружными аплодисментами. Дальше снова был вокальный номер, прямо баллада, волшебная история о юноше, полюбившем деву-оборотня и ушедшем с ней от семьи и присяги королю. Правда, король не поверил в предательство вассала, и тот потом в трудный час вернулся и помог, и все кончилось хорошо. Вот, это важно. Сегодня очень нужно, чтобы все кончилось хорошо. Вышли из зала Алесса и Амата, и ранее медленно погасила волшебный шар. Мы с ней должны были выйти в темноте. Наверное, она тоже обладала ночным зрением, как и я, потому что ни одна половица не скрипнула под ее немалым телом, пока она шествовала до лавки с инструментами. Следом вышла я и встала к стене. «Пять, шесть, семь, восемь, пошли». Все происходило разом и медленно. Вступала флейта, я шагала из дальнего угла к краю сцены, а в воздухе постепенно разгорались семь магических огней. Мне стоило изрядных трудов объяснить мастеру, что я хочу получить чтобы он научил, как сделать. Огни, освещающие только одну сторону. Весь свет на сцену, в зал не нужно ничего. Мне доводилось работать на сценах нашего города как постановщику, и каждый раз это была эпопея. Иногда свет и звук выставлялся как по волшебству, как надо и когда надо. А иногда приходилось ставить отдельного человека над душой световиков и звуковиков, потому что творили чушь. Так вот, мне сегодня чушь было никак нельзя. Я была очень рада, что свет зависит от меня и только от меня, а к звуку претензий не было. Когда ты долго репетировал, то уже не учленяешь из композиции каждый шаг. Ты просто пересекаешь из одного в другой, отмечая сложные элементы. Вращение сделали, прыгнули хорошо. Сейчас еще раз прыгнем и вот так, и вот тут, и. Свет отрезал меня от зрителей. Так и нужно было. Но я ощущал спинным мозгом, что есть, что смотрят, не отвлекаются. Более того, слева от сцены я ощущала прямо-таки пристальное внимание. Кто-то не сводил с меня глаз. Это было привычно, приятно и правильно это было. Пришла пора добавлять огонь. Защита соткалась мгновенно, отрезав меня от зрителей и от ранней. И изметнулось пламя. Единый вздох? О да, то, что надо. Так и должно было быть, все верно. Вперед, Варя, ты снова на сцене. Ты снова танцуешь, да так, как никогда до этого момента. Солистка Варвара Лискина. Ради этого можно потерпеть дурацкий сон. И вот последняя фраза. Вращение. Точка. Выдох. Огонь красиво опадает. Медленный, изящный поклон. Распрямиться и убежать в боковую дверку на еле живых ногах, сняв защиту и слушая, как взорвался за спиной зал. Орали, хлопали, свистели, топали ногами и стучали по столам. «Победа! У нас получилось!» «У меня получилось!» «Умница, детка!» — говорила ранее, взяв меня за почти безжизненную руку. Выложилась я знатно. Подошла госпожа Марта. Она тоже смотрела, оказывается. И даже тяжелые шаги вороны послышались от главного входа в зал. Госпожа Марта говорила о том, что я молодец. Девчонки стояли и вздыхали. Еще бы, они так не умеют. Ворона подошла, прогнала их переодеваться и в зал. Тремительные, уверенные шаги, возгласы женщин, Я слышу мужской голос, ворвавшийся в наш кружок. Могу ли я выразить свое восхищение этой прекрасной дамой и ее невероятным танцем? Голос молодой, это вам не мастер звездачет и недавно и глубоко семейный клиент. Я открыла глаза и увидела склонившегося в поклоне невысокого человека в черном, ног до головы в черном и лицо закрыто, только глаза и видны, как у террористов каких. Что мне говорили о таких? Ночной страж, да? Припёрся. Поживиться пришел. Мало ему было, скотине. Я собрала остаток сил и заехала ему по черной роже. Последнее, что помню, гладкую ткань, закрывающую его лицо. Так и мазанула по ней кончиками пальцев. И провалилась в беспамятство.